А, взвыл один из воинов, хватаясь за голову. Нет, нет, нет, я никогда, никогда не обижу своих боевых товарищей. Нет, нет, нет. И это правильно, одобрил Трикс, кивая. Итак, на чем мы остановились? На соблюдении порядка и дисциплины, неустанном поддержании в подразделении товарищеской атмосферы, независимо от срока службы, родовитости и физической силы. Повторно вспотев воскликнул шамат. Дело говоришь, кивнул Трикс. — Будешь старшим в данном подразделении? — Я и так, — начал было шаматы и осекся, — слушаюсь. — Теперь вернемся к основному вопросу, — продолжил Трикс. — Мы, неумелые и неопытные воины, желаем послужить великому Алхазабу. — Слава Алхазабу, прозрачному богу! — внезапно рявкнули хором солдаты, Трикс запнулся, но продолжил. — И мы так сильно рвемся ему послужить, что у нас просто сил нет терпеть долгие годы обучения. Хочется поскорее стать достойнейшими из достойных. Как это сделать? Мнение есть? Наступила тишина. Воины сидели вокруг костра, почувствовали царапины и разминали ушибы, вздыхали и морщили лоб, но никто не проронил ни слова. Сильнее всех морщил лоб Шамат. Даже стало слышно, как скрипят от натуги могучие кости его черепа. Ну и он ничего не мог сказать. — Дозволено ли будет мне высказать одну глупую идею? — робко спросила Маль. — Конечно, — оживился Трикс. — Завтра днем, по повелению могучего алхазаба, состоятся традиционные ежемесячные бои между желающими того воинами. Победитель будет принят в число фаворитов, стерегущих бога. Куда, — Куда-куда принят? — не понял Трикс. — Ну, раньше их называли гвардией публичного устрашения, а потом кругом гарантированной бдительности. Это личная охрана прозрачного бога. — Хорошая традиция, — обрадовался Трикс. — Поскольку прозрачный бог — самый сильный в мире волшебник, то он не нуждается в магической защите, — осторожно добавил Амаль. — И на состязании Алхазап лично следит за тем, чтобы боишь ли безо всякой магии. Трикс кивнул, потом уточнил. — А каким оружием можно биться? — Любым, — ответил Амаль. — И это тоже хорошая традиция, — улыбнулся Трикс. Когда большая армия стоит на привале в пустыне, то в полдень мало кто высовывается из шатров.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 Не то чтобы Алхазап считал необходимым обеспечить прохладу тем воинам, которые будут соревноваться за право его охранять. Если кто-то из них не выдержит зной и упадет замертво, то он сам виноват. Но будучи человеком, хоть и простым, но не глупым, Алхазап прекрасно понимал, что сотня другая зрителей, погибших на массовом мероприятии, никак не способствуют укреплению авторитета вождя. А вот вовремя призванные или разогнанные облака – наоборот. Поэтому над оазисом Джем был, скопились совершенно немыслимые в пустыне тучи, А собравшиеся поглядеть на потеху, зрители наслаждались прохладой или зябко кутались бурнусы, в зависимости от того, из какой части пустыни они появились на службу прозрачному богу. На арену, которой служило дно высохшего озерца, тем временем собирались бойцы. Первым был воин по прозвищу Тарантул. Молодой, хрупкий на вид, он с детства закалял себя укусами ядовитых пауков, в результате чего приобрел потрясающую гибкость, стойкость к ядам и полную нечувствительность к боли.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 «Здесь место для настоящих героев, а не для детей», — попытался урезонить их Таранту. Он и сам был немногим старше самоуверенных юнцов, но пользовался сослуженным уважением товарищей. «Тогда ты можешь уйти», — звонким голосом ответил второй юноша. После подобного оскорбления даже добрый Таранту оставил всякие попытки урезонить юнцов. Железноголовый тяжело вздохнул под своим шлемом и сказал. «Эх, молодежь!